Глава вторая. Превращение в ничто. Легкий бриз шевелил занавески, и мифическая флора, населявшая их, двигалась как живая. С высоты окна были видны парусники в бухте и черная махина эсминца на рейде. Напротив, через площадь, возвышалась башня курантов. Золоченные стрелки змеи извивались в ярких солнечных лучах в секундах от полудня. Удар колокола гулко разнесся над площадью, поднимая с крыш чаек и голубей. Все было точно так же, унция повернулась к матери. Золотые змеи свелись и выплюнули ослепительный сгусток пламени. Кругом все замерло, и пока били куранты, стояла, не шелохнувшись. Только огненный комок летел к окну, и я увидела необыкновенное прекрасное лицо. Я хотела лучше его разглядеть и сразу... Голубиная стая расступилась медленно-медленно, и рядом проплыл глаз голубя. Красный, дурашливый глазик. Тут-то меня и обнял тот совершенно другой взгляд. По лицу Терезы скользнула тень, будто дочь вновь пронеслась мимо окна, на мгновение затмив солнце. А потом явился и голос. Девочка заглянула в глубокие беспокойные глаза. Нахлынул, как океан — Его звезды держали меня на кончиках лучей. С площади донеслись рукоплескания. В дверь постучали, вошел старик-камердинер с суровым лицом шкипера. Дирижер уже у пульта, публика ждет. Спасибо, Тристан. Тереза встала, повернулась к дочери. Вспоминая тех, кто тебе помог, говори не голос и взгляд, а голос и взгляд, сказала, как спела. «Слышишь разницу?» «Да», — Унце подняла внимательное личико, и мать поцеловала ее в золотой завиток на виске. Тереза не была ослепительной женщиной, но стоило ей запеть, как вся ее фигурка начинала источать ясное живое свечение, и голос королевы был удивительно светлым и трогательным, за что в народе все звали ее «королевой-соловьем». Она и была, как соловей, — Маленькая и хрупкая, завораживала всех своими песнями, заставляя забыть печали и вселяя надежду. Тереза, выходя к публике, обращалась к простым людям с простыми словами, делая это тоже запросто, как человек без титула и состояния. И сегодня, открывая праздник, по обыкновению начала со слов. «Ученые правы. Принцессу спасло солнце», — сказала она. Но не только. Весь этот мир поет. Его музыка не дает нам пропасть. Это те непорочность и благочестие, что поднимают вверх. За великим торжеством духа последовал праздничный пир. На набережных и улицах царило шумное карнавальное столпотворение. Принцы и принцессы, орликины и коломбины, тигры и драконы встречались на каждом шагу, И никого не насторожило множество игуан в длиннополых дорожных плащах, появившихся в городе с началом сумерек. Все они держались вместе, и их число час от часа увеличивалось. В центре толпы стояли двое. У первой ящерицы из-под маски торчала борода, у второй — концы длинных черных локонов. «Ровно в полночь ты отопрешь дверь в северной стене», — сказала бородатая игуана. «Хорошо, Карафа», — женским голосом отозвалась вторая. Зал торжеств, украшенный гирляндами живых орхидей, был полон блеска и размеренного движения. Драгоценности, звезды и палеты аксельбанты текли сияющей рекой. Гости подходили к подиуму, где виновница торжества стояла рядом с отцом. Унция, словно шнурок сонетки, дергала кисть парадного, украшенного шитьем пояса. «А мы пойдем завтра в океан». «Ничто нам не помеха!» Отец всегда так говорил, когда она о чём-то просила. «В океане!» — девочка обняла сильную шею над золотыми петлицами. «Я открою тебе один секрет». «Открой сейчас, душенька!» Унция оглянулась на гвардейца с церемониальной алибардой и торопливо зашептала. «Никакой горячий воздух тут ни при чем. Это голос и взгляд. Это они спасли меня!» Расставила невидимые акценты, и отец понял, посмотрел в глаза и улыбнулся. «Пусть они всегда будут с тобой, родная», — сказал на ухо. К подиуму церемонно подплыла чита придворных. «Принцесса — истинный ангел», — поклонился седой кавалер. Неудивительно, что она умеет летать, — сделала книксон его супруга. Вокруг уже начиналось столпотворение, когда вошла Тереза несколькими нотами с порога озаряя зал, и все взгляды устремились к ней. «Да здравствует музыка! Да здравствует опера! Слава королеве Соловью раздалось тут и там!» Сияли огни и лица людей — Вокруг было столько света, сколько унция еще никогда не видела. Есть с необъяснимой силой захотелось быть в этом зале как можно дольше. Но куранты сыграли половину одиннадцатого, и родители, благословив, отправили девочку в постель. Проснулась унция от шума с площади. Решив, что это гости зажигают петарды, но тут громыхнула прямо за дверью спальни. В следующий миг в комнате зажегся свет, и кровать обступили незнакомцы с головы до ног, забрызганные клюквенным сиропом. Они потоптались и расступились, пропуская вперед игуану в бальном платье. Чешуйчатая кожа поползла с головы, высвобождая густые черные локоны, и на унцию уставились цыганские глаза красавицы Медины. Потолок спальни остался позади, поплыли приглушенные огни коридоров и лестниц, а потом разом ослепили люстры знакомого зала. Девочка и опомниться не успела, как оказалась босиком на серебряном блюде. Холод металла прогнал остатки сна, но она никак не хотела верить, что все происходит на самом деле. Вооруженные люди входили, снимая маски и открывая потные разгоряченные лица — «Говори, Карафа!» — взывали они к невысокому бородачу, вставшему рядом с принцессой. Толпа уже притерлась вплотную, когда мужчина поднял руку, устанавливая тишину. «Чу!» — он поднес палец губам, заставляя утихнуть последние шорохи. «Кто-то что-то слышит?» «Нет!» — нестроенно отозвался зал. «Хоть один звук!» — Караф обвел толпу взглядом. «Хоть одну нотку!» «Не слышим!» «Именно так, братья!» «Мир молчит!» — он возвысил голос. «Мир просто не умеет петь!» «Вот оно, простое доказательство нашей правоты львы!» — поспешно отвел взгляд от маски ящерицы. «Но мы по горло сыты сказками и ложью, и мы больше не будем слушать ничьи голоса, пусть и такие манящие, какой было у королевы Соловья». По толпе пробежал ропот. «Я сказал, был», — Бородача вновь поднял руку, «потому что все начатое следует доводить до конца. Нельзя быть наполовину королевой, а наполовину соловьем. Но теперь, когда ее величество целиком стало птицей, можно гордиться, что это мы своими руками, вот этими руками, он потряс растопыренными пятернями, отпустили ее на свободу». «Ведь в мире нет ничего выше свободы!» «Нет, выше свободы!» прокатилась по залу. «И горе! Горе тиранам, ставшим рабами своих сокровищ!» Карафа повернулся к Кунции, переминавшейся на блюде в одной ночной сорочке. Он тряс напряженным пальцем, выставленным в ее сторону, и все замерли в предчувствии откровения. «Да!» «Даже именем собственной дочери этот деспот мерил золото!» — воскликнул с праведным гневом в голосе. Золотые локоны принцессы, не спадая до пят, не оставляли места сомнениям в справедливости сказанного. Она чувствовала взгляды, колючие, как иголки холода в босых ступнях, и собрала все силы, чтобы не расплакаться и не выдать страх последнее горячее и родное, что было с собой». Но в новом мире есть только одна система мер. Карафа вздернул над головой загорелый кулак. Это свобода. И ничего над свободой. Ничего над свободой, подхватил зал. И ничего справа от свободы. Карафа выкрикивал слова с яростным воодушевлением. И ничего слева. Ничего слева переметнулось на площадь. «За прошлое ни гроша!» — он вздернул второй кулак. «Фунты унции! Ничто!» «Унция! Ничто!» — Глушительно грохнула толпа. Подогретая воинственным азартом, ничто взлетело, и ударившись о потолок, словно крышкой, накрыла блюдо с принцессой. Открыв глаза, унция обнаружила, что за окнами день — и она лежит на полу своей спальни. Вокруг были рассыпаны книги, вываленные из книжного шкафа. Сам великолепный, украшенный резьбой и перламутром шкаф исчез. Люди-ящерицы утащили всю мебель, оставив только огромное до потолка зеркало. Привычные картины и гобелены заменили кривые, размашистые граффити. «Свобода» и «Унция ничто». Папа-король как-то распорядился, чтобы дочь научилась читать до потери первого молочного зуба. Его воля была безукоризненно исполнена. Девочка читала на трех языках, но не все прочитанное понимала. Так фраза «Унция ничто» поначалу заставила ее задуматься, но, вспомнив любимое папино выражение, она решила, что и это ничто ей не помеха а вот ненавистную свободу, от которой с ночи трещала голова, постаралась стереть. За этим занятием ее и застала Медина, вошедшая без стука. «Напрасно ты это делаешь», — сказала сознанием дела. «Свобода тебе еще очень пригодится». Красотка подошла к стене с единственной целой надписью. «А это ты правильно оставила. Теперь ты пустота». «Какой была я для твоего самовлюблённого папаши?» Унция шагнула вперед, собираясь вступиться за отца, но изменница была настроена миролюбиво. «У нас теперь свободная страна, крошка. Королевству крышка, а здесь, — она развела руками, — сделают музей. Тебя опишут, и будешь сидеть на троне, пока не состаришься». Поправив у зеркала прическу, Медина вышла, а девочка задумалась над тем, как человек может быть пустотой. Слова вероломной служанки начали сбываться очень скоро. Монархию упразднили, а недавние подданные, словно команда корабля, попавшего в ураган, подчинились течению времени и провозгласили республику. Когда же буря, сопровождавшая ее сумятицей, улеглись, Государством и принцессой занялся опекунский совет. Вероятно, за краткую младенческую вседозволенность бывшей наследнице всех богатств вканувшего в лету королевства не разрешалось ни покидать комнаты, ни принимать гостей. Но граждане, занятые налаживанием быта, традиционным для этих мест выращиванием фруктов, ловлей рыбы и жемчуга, они и не вспоминали. Некоторые вообще бросили работу и увлеклись мародерством, исключавшим риск быть съеденным акулами. Новая власть, стараясь выглядеть гуманной, до поры смотрела на все сквозь пальцы. В общем, граждане вели разнообразную жизнь, чего нельзя сказать о нашей знакомой. День за днем унция бродила из угла в угол, через раз для развлечения делая это вслепую, и одиночество не отставало ни на шаг. Иногда от безучастного наблюдения оно переходило к действию, растворяя каракули писем, которые никуда не уходили, или поддерживало за локоток, когда хозяйка ела, сидя на голом полу. Рука дрожала, и суп проливался, но бульон не оставлял пятен на платье, больше похожем на наряд скомороха. Рукава с подолом удлинялись по мере надобности, а Натальи такая кухня не сказывалась. Принцесса не любила одиночества хоть они и росли вместе, словно родные сестры, и даже пыталась с ним бороться, знакомясь с чайками. Но ветреные птицы, появляясь во дворце, как и люди в поисках пищи, подолгу не задерживались. Всеми покинутая она тяжко свыкалась с мыслью, что родных больше не увидит, и когда охватывала чувство безысходности, вызывала из памяти взгляд, обернутый в певучую ткань голоса, и поправлялась надеждой, что они еще помнят о ней. «Вы же вернетесь», — говорила сама себе, — «ведь кроме вас у меня никого не осталось». Чтобы тайные друзья скорее откликнулись, Унция читала стихи, делая это вслух и с большим выражением, будто даря кому-то очень дорогому. Декламируя до поздней ночи, она отгоняла страх того, что голос и взгляд они ней забыли и теперь придется состариться в полном одиночестве. Впрочем, изредка в ее однокомнатное королевство заглядывали посетители из опекунского совета. Визитеры всякий раз останавливались перед надписью на стене, а однажды кто-то так и сказал. «А ты и правда ничто, такая худышка, и зачем тебе такое огромное зеркало?» Походив по комнате, опекун задумчиво добавил а ведь оно как раз в пору моей ненаглядной. Принцесса без сожаления рассталась с вещью, ежедневно показывавшей одиночество в полный рост, а, перестав себя видеть, всерьез задумалась над тем, что однажды сказала Медина. С некоторых пор, то ли забавы ради, то ли чтобы унизить, опекуны, кроме как ничто, унцию не называли. Она даже взяла считать, сколько раз слышала от них это слово. Когда же счет перевалил за сотню, решила испытать новое имя на тайную силу. Как-то, найдя дверь незапертой, вышла из комнаты и, прикрывая сим как плащом-невидимкой, направилась к выходу из дворца. Ничто помогло ей благополучно преодолеть коридор, но у лестницы было остановлена господином в пенсне. Препровожденная обратно девочка решила, что у Очкарика какие-то специальные линзы, или имя не сработало, потому что не было родным. А может, говоря о пустоте, Медина попросту ее обманула. Она так и уснула, не чая, что другое предсказание смуглой красавицы сбудется уже на следующей неделе. Об открытии во дворце музея. Объявили с большой помпой, шутка ли. Впервые в истории экспонатам выставляли настоящую живую принцессу. Радуйся, детка, седая костелянша, легко затянула унцию в корсет. Кому еще в твои годы посчастливится стать памятником старины? В подвалах дворца, по распоряжению Опекунского совета, устроили разнообразные увеселительные заведения питейные и закусочные, дабы посетители могли подкрепиться после экскурсии, развлечься, а заодно и пополнить казну молодой республики. Теперь унция шесть дней в неделю проводила на своем законном месте, но эта простая с виду часть царского труда обернулась настоящей каторгой. Поскольку все века видеть монархов вблизи могли лишь избранные, Народ на выставку повалил валом. Ехали даже из Америки и Европы, и желающих было столько, что люди ночевали прямо у кассы под открытым небом. Многие брали с собой детей, если те дома хорошо себя вели, поглазеть на принцессу было большим стимулом. Но здесь народ отдыхал, Взрослые расслаблялись, теряя обычную строгость, и детишки, соревнуясь в меткости, бросались в нее всем, что находили в карманах и на полу. Замерев в огромном позолоченном кресле, Унция с оторопью смотрела на жизнерадостных людей, разглядывающих ее словно диковинную зверушку. Магниевые блицы вызывали в глазах плывущие радужные круги. А вертеться и зажмуриваться разрешалось только во время обморока. К тому же некоторые дотошные посетители залезали за ограждение и трогали ее руками, думая, что перед ними кукла. Мало кто верил, что ребенок способен высидеть столько на одном месте. Мучимая духотой, жаждой и вынужденной неподвижностью, бедняжка свыкалась со статичными обязанностями вещи училась плакать невидимыми слезами и терпеть щелчки апельсиновой кожуры и лимонадных пробок. Милые голос и взгляд!» — неслышно молила она невидимых друзей. «Превратите меня в пустоту, в воздух, во что угодно, только заберите отсюда!» Когда же становилась совсем не в моготу, читала про себя любимые стихи, делая это так отчаянно, словно рыла окоп на поле боя. Удивительно, но знакомые строфы прикрывали ее словно бруствером. Сидя на троне с каменным лицом, унция по миллиметру выколупывала щель в таинственном веществе, плотно наполнявшем ее ожидания, и постепенно стала скрываться там, как улитка в домике ракушки. Ракушка предохраняла от прямых попаданий и обидных замечаний толпы. С каждым днём ее стихотворное убежище делалось все глубже. Раковина сделала один виток, потом другой, и шум толпы со щелчками мусора исчезли совсем. Но стихи не только помогали копать, они вели в мир, придуманный великими фантазёрами. И однажды она обнаружила себя в известной французской поэме, разгуливающей по океану в обнимку с мачтой парусника. Там из цветущих вод ей навстречу вынырнули гигантские кариатиды, несшие на головах тяжелую ослепительную радугу, образовавшую портал. В какое помещение вел этот вход, можно было только догадываться, но мерцающие росчерки звездопада, сквозившего в прозрачной раме, навели такое чудное состояние, что принцесса впервые за долгие месяцы улыбнулась. Тут случилась совсем неслыханная вещь. Края той самой радуги показались в уголках ее губ, выползая наружу и озаряя музей волшебным светом. И все посетители в первом ряду опустились на одно колено, а посетительницы присели в Книксоне. За первым рядом последовал второй, за вторым — третий, и так до дальней стены, где висел портрет основателя династии Саламантов, Бурнабара первого Громоподобного. Предок, по легендам, тоже делал разные фокусы, например, подчинял целые племена одними бровями. Теперь она тайком развлекалась, улыбаясь то левым, то правым уголком рта, и вынуждая то одну, то другую половину зала соблюдать дворцовый этикет. Окна в музее не занавешивались, а погода 300 дней в году была ясной и солнечной. Но газетные репортеры все равно прознали, в чем дело, и раструбили о волшебной улыбке на всю округу. Появились даже охотники за улыбкой, поскольку газетчики пообещали за фото привлекательные деньги — Одному из них посчастливилось запечатлеть милые ямочки, окруженные радужным блеском. Но снимок пришлось уничтожить, потому что не отвести взгляда, не прекратить политеса сам удачливый фотограф, его семья и любознательные соседи никак не могли. Негатив постигла та же участь. Он оказался вдвое сильнее, с той разницей, что действовал наоборот. Мужчины делали книгсены, а женщины опускались на одно колено. Эти безобидные, по мнению унцы и шалости, имели непредсказуемые последствия. В народе стали оживать монархические настроения, а некоторые экскурсанты, выбираясь из подвалов дворца на воздух, пели «Боже, храни принцессу» и вели себя крайне разнузданно. По распоряжению «Карафы» певцов задерживали и прослушивали на предмет запрещенного музыкального слуха. Но бедолаги, в один голос подтверждая существование волшебной улыбки, не могли объяснить, что же заставляет свободных граждан кланяться дочери свергнутого тирана. От ничто тоже ничего не добились. Девочка наотрез отказалась улыбаться следователям из тайной полиции. Высший совет заседал до поздней ночи, пока кто-то не припомнил волшебный полет трехгодичной давности — Дело приобрело более серьезный оборот, и во избежание новых, незапланированных чудес принцессу из экспозиции решили на время убрать.